глава 21 Что будет с жози? Роза смутилась. У меня нет платья, и я вся грязная. Марсия подпрыгнула куки, она с раннего утра в своем салоне. Сейчас расскажу ей все. Марсенька превратит розочку в самую красивую невесту. Зефирка найдет тебе платье. Мы накроем столы на площади. Бежим!» Куки, Жози, Мафи и бульдоги бросились к калитке. Ляля полетела за ними. «Подождите!» — остановила их Глаша. «Вы кое о ком забыли». Все остановились и оглянулись. «Филипп!» — закричала Мафи. «Пошли с нами!» «Вы уверены, что хотите видеть меня на празднике?» Дрожащим голосом осведомился кот. «Конечно, — заверила Куки, — каждый из нас способен совершить плохой поступок. Главное — понять, что поступил неправильно, и больше никогда так себя не вести». «Из-за меня Жози оказалась во власти Марио», — прошептал Филипп. «Жози! — ахнула Ляля. «Как мы могли забыть, что на ней до сих пор висит брелок управления?» Все бросились к мапсишке, окружили ее и начали говорить. «Прости, Жозенька, извини, что убежала, оставила тебя. Я отвратительно поступила, когда кинулась на улицу». «Все хорошо», — прошептала Жози. «Я сама во всем виновата. Из-за моего желания славы и похвал беда случилась. Брелок заработает через три дня». Я могу еще сегодня пойти на праздник, порадоваться за Семена, Розу. А послезавтра убегу в чащу леса. Там стоит избушка, чья она, никто не знает. Поселюсь в ней, стану жить в одиночестве. Ни за какие пряники не выйду из домика. Боюсь кому-то навредить. Очень сложно сопротивляться колдовству Марио печально произнес Филипп. «Брелок не станет долго жить один. Медальону необходим носитель, и он его непременно отыщет. Прости меня, Жози, прости!» «А как штука, которая прилепилась к лапе Жози, передается? осведомилась мафия. Марио сказал, что брелок отвалится, Если кто-то меня пожалеет, тихо-тихо произнесла Жози, потом возьмет его, потрет, скажу сейчас правду. Когда я пришла к Филиппу, чтобы выполнить задание лотереи добрых дел, ну, кот мне совсем не понравился. Выглядел он э, не очень приятно. Но.. Потом мне вдруг стало его жаль, так, жаль, прямо жаль, жаль. И через несколько секунд я нашла в траве медальон. Вот как все случилось. «Кто-то должен заменить тебя», — осенила Куки. Филипп же сказал, что противная штука не существует без носителя. Некоторое время сие украшение способно провести в одиночестве. Уточнил кот. Но если никто его не заберет, оно вернется к Джози. Так мне и надо, прошептала мапсишка. Я заслужила то, что получила. Мафи бросилась обнимать Джози. Я люблю тебя. Мне очень-очень жаль сестру. Жутко жаль. Страшно жаль. Невозможно жаль. Невероятно жаль. Я, я, я хочу забрать брелок. «Нет, нет!» – зашептала Жози и быстро села на землю, засунув под себя лапку. «Нет!» «Я жалею, Жози!» – закричала мафия. «Марио, услышь меня! Я забираю медальон!» Небо потемнело. Порыв ветра повалил самую маленькую мопсиху на бок. Медальон отделился от ее лапы и завис в воздухе. «Я здесь!» громко сообщила Мафи, «Я новый носитель!» Брелок медленно полетел к Паглю. «Нет!» — завопила Куки. «Я! Я! Я! Хочу стать твоим владельцем!» Медальон остановился. Потом направился к Куки. «Никогда!» — затопала Роза. «Тебе нужна я!» Остальные — глупенькие щенки. Украшение замерло. — Зачем тебе, девчонки? — завопил Семен. — Молодой бульдог — самый лучший выбор. «Перестаньте — Перестаньте! — заплакала Жози. — Он мой! — брелок задрожал. — На что угодно спорю, ты никогда не летал вместе с птицей. Во всю мощь зачерикала Ляля. — Садись на мое крыло. — Лучше вернись ко мне, — потребовал Филипп. — Мы так хорошо жили вместе. Медальон затрясло. Он начал издавать гудение. — Сердишься? — произнес кто-то незнакомым голосом. Мафи обернулась и увидела, что от калитки бегут два бульдога. Один из них громко вещал. «Медальон, не злись, тебе нужен я, с опытом и умом, а не дети!» «Нет, я!» — перебила его спутница. «Мама!» — закричал Семен. «Папа!» — бульдог бросился к родителям. «Как вы здесь оказались?» Нас позвал Черчилль. Мы получили вчера письмо от нашего друга, самого умного мопса, и быстро собрались в путь. — ответил отец. — Но сейчас не время говорить о личном. Я вижу медальон слуги Алоиса. Отойди, сынок, пусть он ко мне примчится, а не к тебе. Я с ним справлюсь. Кругляш запикал. Но собаки, кот и птичка продолжали громко предлагать ему себя в качестве нового носителя. Небо стало совсем черным. Медальон метался над двором, потом раздался грохот, из брелка вылетел столб искр и вонзился в тучу. Брелок управления перестал пикать, развалился и осыпался на землю пылью. Она загорелась белым пламенем, и через секунду от пульта управления ничего не осталось. Небо стало голубым, засияло солнце. Куда он делся? изумилась мафия. Вы уничтожили брелок Марио, произнес знакомый голос.